Кромка, над пашней сумерки нерезки, И солнце, уходя, залез, Как бы серебряную рельсой Зажжет у пахоты обрез. Всего минуту, как у жаля, Продлится тайная краса, Но каждый вечер приезжаю Глядеть, как гаснет полоса. Моя любовь! Перед вечерней прощальная моя любовь полоска света золотая под затворёнными дверями